Глава 57. Что такое стресс и как от него избавиться? Так как эта тема очень важна, я предлагаю разбить статью на три части. Первая, что такое стресс? Вторая, какими бывают стрессы? Третья, как избавиться от стрессов? Начнем с первого пункта. В наше время стресс – одно из самых популярных слов. Семейная ссора, стресс – Ребенок принес из школы двойку, стресс. Не вдевается нитка в иголку, опять стресс. Оставил машину в неположенном месте и из головы не выходит тревожная мысль об эвакуаторе, само собой стресс, и так далее. Но, наверное, не совсем правильно будет называть одним словом различные реакции нашего мозга на столь разные события. Изначально этот термин пришел из медицины после того, как Ганс Селье обнаружил типичную реакцию организма на разнообразные повреждающие факторы среды в опытах на крысах. При этом важнейшим признаком стрессорной реакции было ее негативное воздействие на организм и гормональный ответ со стороны надпочечников, которые вырабатывали антистрессорные гормоны глюкокортикоиды. В своих исследованиях Селье убедительно доказал, что стрессы разрушали организм животных и даже могли явиться причиной их гибели. Но люди отличаются от крыс. Наше отличие состоит в том, что мы выдумываем себе большую часть наших неприятностей или многократно преувеличиваем сознание возникающие проблемы. Поэтому в 1975 году Ричард Лазарус ввел понятие психологического стресса как реакцию человека на ситуации, которые рассматриваются личностью как угрожающие в связи со сложностью их разрешения из-за нехватки ресурсов. Сноска. Например, необходимость найти 200 тысяч рублей для выплаты кредита может быть серьезным стрессом для простого учителя, но кажется простым делом для крупного бизнесмена. Психологический стресс, в отличие от биологического стресса, описанного в классических работах Ганса Селье, может запускаться не только реально действующими, но и вероятностными событиями, которые еще не произошли, но наступление которых человек боится. Поэтому я дам свое определение понятию «стресс» в применении к человеку. Стресс — это длительная системная реакция организма на жизненные ситуации, которые человек считает угрожающими для своего благополучия и не видит возможности для их быстрого и легкого разрешения. Теперь разберем, какими бывают стрессы. В зависимости от того, что вызвало наши переживания, факторы, вызывающие стресс, можно условно разделить на три группы. Первое – событие, на которое мы не в силах повлиять. Второе – событие, на которое мы можем воздействовать, чтобы прекратить стресс. И третье – событие, созданные нашим воображением. С этой точки зрения, дождь, который намочил нам одежду, кража кошелька или повреждение машины в ДТП – стрессы первого типа. Протекающий кран – плохое знание английского языка или лишний вес, который нас беспокоит. Второго – беспокойство по поводу будущего или страх полетов на самолетах третье Почему важно уметь разделять свои стрессы на три кучки? Потому что к каждой группе стрессов нужен свой подход. К событиям, вызывающим стрессы первого типа, достаточно изменить свое отношение, принять как неизбежное, обесценить, найти в них что-то хорошее, сказать, могло бы быть хуже, или извлечь полезный урок и поблагодарить за это судьбу. К стрессам второго типа отношение должно быть совсем другое. Если у нас есть шанс что-то исправить в создавшемся положении, вперед за дело. Быстро успокаиваемся, глава 53, намечаем цели и ищем ресурсы для выхода из стрессовой ситуации и решения создавшейся проблемы. Ресурсами могут быть люди, информация, деньги и время. Стрессы третьего типа посложнее. Если вы сами создали в голове проблему, которой нет в реальности, то начните думать о другом, более позитивном варианте, ведь это в ваших силах. Думайте о хорошем, и оно хорошее услышит ваш мысленный зов и обязательно придет к вам. Если же не получается справиться в одиночку со сложными стрессами третьего типа, то позовите на помощь психолога. Главное, никогда не сдавайтесь и старайтесь улучшить свою жизнь и свои мысли. Хорошо тренированный мозг способен не только рождать монстров, но и дарить вам счастье и радость жизни. Подробнее о методиках преодоления стресса я писал в своих книгах на данную тему. Вы можете их найти или познакомиться с моими рекомендациями на моих сайтах или моем канале YouTube. И еще одно добавление. Стрессы могут быть не только плохими, но и хорошими. Селье называл их эустрессы. Они возникают, когда мы испытываем трудности, но все-таки достигаем своей цели в жизни.